Вакс приземлился у дверей особняка Ладриан, своего фамильного дома. Стеррис отпустила его. Как обычно, во время полета она вцеплялась в него мертвой хваткой, но при этом ни на секунду не переставала радостно улыбаться. Они поднялись по лестнице, и Вакс открыл замки с помощью особой последовательности стальных толчков. Дверь распахнулась перед ними. Другие жители дома обычно пользовались ключами, но теперь здесь почти никого не осталось. Прислуга переехала в башню с Ваксом и Стерис, а единственный жилец то приходил, то уходил. «Алик, это мы», — объявил Вакс. За последние годы особняк стал не только временным жильем для молвица, но и претерпел ряд иных изменений пентхаусе в башне Альстром было тесновато, и Вакс со Стерис хранили здесь материалы для увлечений и хобби. Стерис заняла три комнаты на верхнем этаже под каталоги, блокноты и учетные книги, и время от времени просматривала их. Она покупала столько, как ей казалось, необходимых вещей, которые теперь доставляли почтой, что в доме меньшего размера, Они бы не поместились. Впрочем, Вакс не жаловался. Ее скрупулезность вновь и вновь помогала ему в работе. Стерис зашла в ванную поправить прическу после полета, а Вакс задержался у двери, рядом с которой висели два длинных дикоземных пыльника. Один белый, другой его старый пыльник, разрезанный на два слоя плотных лент. Туманный плащ. На крючках над каждым пыльником висело по дикоземной шляпе. Нельзя было в полной мере назвать эту композицию памятником, ведь один из тех, кому она посвящалась, был еще жив, просто сменил род деятельности. Тем не менее, Вакс остановился, поцеловал кончики пальцев и дотронулся ими до дерева под шляпой Лесси. Это не было ритуалом, просто привычкой. Из-за балюстрады второго этажа высунулась голова в маске. «О, привет!» — воскликнул Алик. На этот раз его маска была ярко-красной с желтыми крапинками посередине. В ней он выглядел разгоряченным, как будто лучащимся солнцем. Затем он поднял маску, и еще лучезарнее улыбнулся. Несмотря на невысокий рост, хилое телосложение и нелепую бороденку, с Аликом шутки были плохи. Особенно, когда дело касалось выпечки. «Ваше приголоднишество!» — кивнул он Ваксу. «Новая партия почти готова». «Алик, не начинай!» — рявкнул Вакс. «Я сюда не есть пришел». «Но есть-то вы все равно будете, ага?» «Ага», — признался Вакс. «Вот и славно». Алекс снова натянул маску и закрылся в комнате на втором этаже, где без конца топил камин, а заодно и духовку, потому что молвийцам никогда не бывает жарко. Фактически он был младшим послом доброй воли в бассейне. Его назначили таковым два года назад когда он изъявил желание на полупостоянной основе поселиться в Элендейле. Вакс был этому рад. О причинах регулярных случайных визитов Алика к Марасси догадывались все. К тому же его выпечка действительно была отменной. Марасси с войном запаздывали, и Вакс заварил чаю, пока Стерис пошла наверх за парочкой дневников. Она вернулась, едва удерживая в руках добрую пару десятков, и плюхнулась с ними на диван в гостиной. Вакс налил ей чаю и вдруг почувствовал странный запах и с хмурым видом отправился на поиски источника. Не успел он выудить из карманно-туманного плаща половинку старой булочки, как в дверь вошла собака. Большая, серо-белая, короткошорстная псина достигавшая Ваксу до пояса. Эй, сказала собака человеческим голосом. Макс, с вами? Нет, ответил Вакс. Я запланировал парочку экспериментов. Сама знаешь, как они обычно выходят. Взрыво опасно? Уточнила собака Милан. Ну блин, и зачем я тогда превращалась? «Тебе нравится бегать за палками?» — спросил Вакс, выбрасывая заплесневелую булочку. «Мне казалось, большинство из вас терпеть не могут нечеловеческие тела». «Да, они ниже нашего достоинства», — ответила Меллан, усаживаясь на задние лапы. «Дело в том, что тело влияет на тебя. Смертным это сложно объяснить». Оно как одежда. Оденешься с иголочки, выйдешь в сверкающий огнями город, и сразу хочется танцевать и веселиться. Наденешь грубые штаны, возьмешь в руки топор, и так и подмывает что-нибудь крушить. Я надеваю такие тела, только когда задание того требует. Но стоит мне их надеть... Она пожала плечами, что выглядело весьма странно в исполнении собаки. Ладно, сегодня никаких палок. Пойду переоденусь. Она направилась в комнату, где Вакс позволил ей хранить сменные тела: кости, волосы, ногти. К счастью большинство костей были ненастоящими. Мелан предпочитала тела, которые кандра называли истинными, из камня, хрусталя, или металла». Вакс вернулся в гостиную к Стеррис и успел дочитать до середины свежую газету. Мальчик-почтальон ежедневно доставлял их Алику, когда услышал в прихожей Мараси и Уэйна. Эти двое шумели, как товарный поезд. Вакс покачал головой и глотнул чаю. «Мы здесь!» — крикнула Стеррис, и секунду спустя на пороге появился Уэйн. «Уэйн, не мог бы ты хоть иногда вытирать обувь, прежде чем входить в дом? Здесь тебе не дикоземье». «Это всего лишь земля», — ответил он. «Стерис, мы с Мараси сегодня побывали в чреве земли, и там было полно того, что обычно бывает в чреве». «Омерзительно в своей точности описание», — ответила Стерис. «Ой, не жалуйся». Уин нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Мы такое нашли! Такое! Подошла Марасси и достала из сумочки нечто длинное и тонкое. Изящный штырь, похожий на длинный острый гвоздь. Серебристый металл покрывали красноватые пятна, особенно бросавшиеся в глаза на свету. Неужели нашли? Как? У Вакса захватила дух. «Помнишь, я рассказывала про банду в канализации?» — ответила Марасси. «Их возглавлял член круга, усиленный гемалургией». «К счастью!» — вставил Уэйн. «Марасси шустро с ним разделалась, и этот штырь ему больше не понадобится». «Технически он бы ему понадобился», — поправила Марасси. «И именно поэтому мне пришлось его извлечь». «Вакс, у него было аж четыре штыря. Не столько ли нужно гармонии, чтобы управлять человеком?» «Предположительно», — ответил Вакс. «Слесси был тот же случай. Требуемое количество зависело от типа живого существа. Но принцип одинаков. Вставь в себя достаточно штырей, и гармония сможет управлять твоим телом». Это свойство гемалургии широко применялось еще в древности, когда разрушитель напрямую контролировал инквизиторов, включая самого смерть. Но потом Мараси стали попадаться члены круга, обладавшие слишком многими особыми талантами. Поначалу Вакс в это не верил, но с появлением неоспоримых доказательств. Наверное, ограничения как-то обошли предположил Вакс, разглядывая трелиумовый штырь. «Возможно, дело в расположении этого штыря, в его роли, как связующего звена». «Вакс», — сказала Марасси, — «эта банда снабжала Билминг оружием и продовольствием». Вакс переглянулся со Астерис. «Ржавь. В отдаленных городах, очевидно, считали, что война неизбежна». А после сегодняшнего голосования шансы еще возросли. Спустя столько лет найти еще один трелиумовый штырь, Вакс вспомнил, что случилось с Лесси, но заставил себя не думать об этом. Этот штырь не из ее тела. Никто не знал, могли ли трелиумовые стержни привести ее к безумию. Кандры утверждали, что виной всему вовсе не штыри но что-то же направило ее против гармонии, пробудило в ней манию преследования. Нечто завладело женщиной, которую Вакс любил, и превратило в кровопускательницу. Он до сих пор отказывался верить, что она поступала по своей воле. Старые раны давно затянулись, и он смог взять в руки штырь и изучить его. Металл предположительно был воплощением божественного тела как гармониум, также называемый этметаллом. Что можно было узнать по этому образцу? Дверь распахнулась, и на пороге предстала мелан в модных голубых брюках и рубашке на пуговицах. В последнее время она предпочитала образы неопределенного пола с короткими светлыми волосами и почти без грудей. Для удобства друзей... Она оставляла внешность примерно одинаковой. Сегодняшнее лицо, например, походило на ее обычное. Только было чуть более узким, менее выражено женственным. Тело у нее было привычно высоким и гибким, не меньше 6 футов и 4 дюймов. На голове красовалось полотенце. Она всегда мыла волосы после того, как надевала новое тело, чтобы потом лучше причесать и придать нужную текстуру. «Ого!» — воскликнула она, заметив штырь в руках Вакса. «Это то, о чем я думаю?» «Ого!» — ответил Уэйн. «Чтобы его добыть, мараси пришлось сделать из одного хмыря отбивную». «Круто!» — восхитилась Меллан. «Никаких отбивных я не делала», — заметила Мараси. «Да, она больше по печенке», — сказал Уэйн и удостоился испепеляющего взгляда. «К слову о мясе», — вставил Вакс. «Это ты мне булочку в карман положил?» «Ну...» — замялся Уэйн. «Это было... ну...» «Понимаешь, что мне теперь придется в прачечную его сдать? Платить за это кто будет?» «Эй!» У тебя нет доказательств, что это сделал я. Вакс лишь просверлил его взглядом. Основываясь на одних догадках, приговор не вынесешь. Уин демонстративно сложил руки. Я знаю свои права. Мараси всегда зачитывает их задержанным, когда мы прекращаем их колотить. Мне полагается суд присяжных. Верно, заметила Стерис. Но где найти столько бездельников за короткий срок? Уэйн повернулся к ней и после короткой паузы широко улыбнулся. Вакса радовала, что они наконец-то подружились. Он вернулся к изучению штыря. Какие у него свойства? Можно ли его расплавить? Можно ли. Он задумался и порылся в заднем кармане. Там лежал подзабытый конверт который он ранее нашел на столе. Вакс открыл его и достал железную серьгу, традиционный элемент религии пути и средства общения с гармонией. Связь с Богом устанавливалась с помощью вставленного в тело металла. Благодаря этому он получал над тобой определенную власть. «Сделай вторую, когда добудешь нужный металл», – прочитал он снова. «Ржавь! Почему Гармония просит его сделать вторую серьгу, да еще и с ума. Разумеется, никаких объяснений в письме не было. Гармония знал Вакса как облупленного. Загадки привлекали его сильнее, чем объяснение. «Будь он проклят!» Он снова убрал конверт. «Молодец!» — сказал он Марасси. «Просто молодец!» «Спасибо», — ответила та. «Вскоре мы должны выйти на след других членов круга». Я задумала кое-какую провокацию. Она повернулась к мелан со сложенными руками прислонившейся к стене. Для той, кто всю жизнь занимался тайными делами, притворялся другими людьми и выполнял поручения самого Бога, Кандра любила выделываться. На этот раз... Она намеренно оставила щеки прозрачными, чтобы из-под кожи проглядывали изумрудные кости. Милан, мне понадобится твоя помощь», — сказала Марасси. «Есть труп, который нужно поднять и заставить ходить, чтобы обдурить круг». «Я бы с радостью», — Милан скривилась, — «но у меня дела». «Мы тебе поможем справиться побыстрее», — предложила Марасси. «С этим могут возникнуть трудности», — ответила Милан. «Это на другой планете». «Другой планете?» — изумилась Марасси. «Ну, вернее, между планетами», — уточнила Меллан. «Я сама толком не уверена». «Гармония хочет отправить нас в экспедицию, чтобы узнать больше о Космере. Очевидно, что Космер-то о нас уже знает». Она кивнула в сторону штыря в руках Вакса. «Каково это?» — спросила Марасси с некой алчностью в глазах. «Путешествовать туда. Как вы вообще это делаете?» «Это сложно» ответила Меллан. «Как попасть на другую сторону, которая является словно бы изнанкой истинного мира, так и перемещаться там? Боюсь, меня отправят уже совсем скоро, но выяснить планы круга для гармонии приоритетно. Попрошу его прислать кого-нибудь вам на помощь». Вакс покосился на Уэйна. Милан их покидает». И совсем скоро, нужно будет хорошенько расспросить друга, что он об этом думает. В дверях появился Алекс под носом горячий, с пылу жару в выпечки. Ага! — воскликнул он, приподняв маску, чтобы одарить всех улыбкой. Все в сборе! Кому коричневых булочек с горячим шоколадом? По озабоченным лицам я вижу, что вы вновь задумались спасать мир. Тут без шоколада никуда, ага. Вакс улыбнулся. Энтузиазм Алика был заразителен. Он оправился от потери множества друзей несколько лет назад. Круг запытал их до смерти, выведывая информацию о воздушных кораблях. Люди гибки, подумал Вакс, мы можем бесконечно перекраивать себя, даже если нам уже не быть такими, как прежде. Это хорошо. Значит, мы растем и развиваемся. Алик передал Марасе до смешного огромную кружку горячего шоколада и подмигнул. Она взяла его за руку и с улыбкой пожала. Спустя четыре года флирта и два официальных отношений, эти двое по-прежнему вели себя как школьники. Вакс был в курсе, потому что Стари сделала об этом заметке и то и дело спрашивала, следует ли ей вести себя с ними в равной степени нелепо. «Вакс, еще кое-что», — сказала Марасси. «У убитого цикла была записная книжка. Взгляни вот на эту страницу». Она передала книжку, и Вакс развалился на диване, вслух читая записи и даты. Стерис заглядывала ему через плечо. «Похоже на...» Начал он. График ввоза товаров в Элендель. Один ящик ярд на ярд с пометкой продовольственные товары досмотрен 4 раза из 6. Большой ящик с пометкой опасно. Досмотрен и отправлен на карантин. Ящик 2 ярда на 2. Конфискован во всех случаях. Похоже, они ведут учет товарам которые подвергаются досмотру при ввозе в город. Стерис нахмурилась. «Странно, правда?» — сказала Марасси. «Ввозить товары в Элендель довольно просто. Только вывозимые товары облагаются налогом за использование наших железных дорог. Это наглядно иллюстрирует проблему. Отдаленные города устали платить нам за посредничество при перевозе их продукции между городами». «Верно», — согласился Вакс. «Но почему круг заботит, что можно, а что нельзя перевозить в город?» «Может, они хотят вооружить повстанцев?» — предположила Стерис. «Но ведь их целью операции является вывоз оружия из Эленделя, а не наоборот», — ответила Марасси. «С вооружением повстанцев в Эленделе никаких проблем не возникнет». Они молча обдумали это. Вакс косился на стерис, так качала головой. Никаких идей. Наконец, он вернул записную книжку Марасси. Пока Алик продолжал раздавать булочки, Вакс подошел к Уэйну, который, ко всеобщему удивлению, отказался от горячего шоколада. Алик отдал его кружку Ваксу. «Эй!» — обратился Вакс к другу. — Сколько ты здоровья скопил? Мне может понадобиться твоя помощь с кое-какими экспериментами. — Извини, дружище, — ответил Уэйн. — У меня встреча. — Опять во что-нибудь влип? — Наоборот, — возразил Уэйн и взглянул на карманные часы, безусловно, прежде принадлежавшие Ваксу. «На самом деле мне пора. Не хочу, чтобы пристрелили за опоздание». «Уэйн, можно тебя на минутку?» — спросила Меллан. «Мне правда...» — начал он. «Это важно. Очень важно». Уэйн сперва паник, затем с печальным видом кивнул. Вакс пожал ему плечо, словно желая передать другу немного сил. Этого было не избежать. Мелан была кочевницей. Когда Уэйн и Мелан вышли, Вакс снова попробовал сосредоточиться на удивительном подарке Марассе. Целый трелиумовый штырь. «Пойду очки возьму», — сказал он.